Глава 32. Фиби. Вторник, 21 июля. Поговорить с Нейтом оказалось не так-то просто. На мои сообщения он не ответил. «Нейт на работе», — написала Эдди, когда я спросила, где он. Тогда я решила поехать в офис Майерс Констракшн и теперь лавирую по парковке, заставленной пикапами, бетонными шалками и другими громоздкими машинами. «Вам помочь, мисс?» — спрашивает седовласый мужчина в жёлтом жилете. «Я ищу Нейта Макколи», — говорю я, прикрывая глаза от солнца ладонью. «Он на стройке», — отвечает мужчина. «Не подскажете, где именно? Мне надо с ним поговорить. Срочно». «Ну, раз такое дело, сейчас уточню». Пока я жду, приходит ещё одно сообщение от Эдди. «Всё нормально? Я хотела бы встретиться. Не против выпить кофе?» Не против, конечно, только не сейчас. Давай чуть позже. Пишу я. О, вы, мисс. Мужчина в жилете виновато глядит на меня. Нет, не отмечен в графике. Наверное, его вызвали без предупреждения. Если придете где-то через час, можете побеседовать с Китом Майерсом. Он наш начальник и всегда знает, где кто находится. Я решаю не признаваться этому любезному рабочему, что знаю, кто такой Кит Майерс поскольку не раз залезала в окно его дома. «Спасибо вам большое», — говорю я и возвращаюсь к машине. У дверцы я останавливаюсь, раздумывая, что делать дальше. Дождаться мистера Майерса, выпить с Эдзи кофе, поехать домой к Нейту и потребовать у Саны объяснений, зачем она подкинула Оуэну вещь погибшего соседа. «Вот это точно ужасная идея. Тут и к гадалке не ходи». А что, если разведать обстановку? Поехать в кафе «Кантиго», поспрашивать Иви и Ахмеда, не замечали ли они чего-то подозрительного. Заодно скоротаю время до возвращения мистера Майерса. «Ты на работе?» — пишу я сперва Иви, затем Ахмеду. Ахмед молчит, а вот Иви отвечает мгновенно. «Нет, сегодня дома». «У меня есть еще вопросы, но их лучше задать вживую» опасно обсуждать такие вещи в сети я зираюсь по сторонам как то раз иви упомянула что живет в многоквартирном комплексе под названием стеклянный город или вроде того это промышленный район сказала она поэтому жилье недорогое я забиваю стеклянный город в гугл карты но ближе с ничего похожего нет когда я вновь начинаю набирать стекл поиск выдает мне апартаменты за стеклом. Почему бы и нет? Следуя указаниям навигатора, я подъезжаю к четырехэтажному зданию из серого кирпича. В холле на первом этаже стеклянные стены, но в целом дом названию не соответствует. Впрочем, с адресом я не напутала. У входной двери 16 кнопок. Под всеми, кроме номера 12, подписаны хозяева квартир. Фамилии Иви я не нахожу поэтому уже подношу палец к двенадцатой кнопке, как вдруг дверь открывается. «Добрый день», — говорит выходящий из дома мужчина, придерживая для меня дверь. «Спасибо». Я проскальзываю внутрь. Слева и справа — коридоры. Посередине — лифт. После беглого осмотра я выясняю, что на первом этаже четыре квартиры. Значит, Иви, вероятно, живет на третьем Захожу в лифт, нажимаю кнопку «три» и тут чувствую вибрацию телефона. Нейт ответил «Наконец-то». «В чём дело?» «Нужно поговорить», — пишу я. «Ты где?» «На работе освобожусь в три». «Можно сейчас к тебе заехать?» «Конечно», — отвечает Нейт и скидывает геометку. «Спасибо». Убрав телефон в карман, Я выхожу в тускло освещенный холл на третьем этаже. Сначала иду по правому коридору, где вижу квартиры 9 и 10. Значит, двенадцатая слева. Молясь про себя, что угадала верно, стучу в дверь. Сперва в квартире тихо, а затем раздаётся знакомый голос. Кто там? Фиби, отвечаю я. Дверь открывается, и Висса с озадаченным видом встречает меня на пороге. Привет. «Ты что здесь делаешь?» «Надо кое о чем спросить», объясняю я, протискиваясь в квартиру. «Не хочу обсуждать такое в коридоре». «Я немного занята», говорит Иви. «Я ненадолго. Здесь очень мило», отмечаю я. Стоило догадаться, что квартира у Иви под стать хозяйке. Яркие краски, идеальная чистота. Стены в гостиной жизнерадостно голубые, на двухместном диванчике с полдюжины разноцветных подушек, повсюду картины с деревьями и цветами. Справа маленькая кухонька, а слева, боже, вырывается у меня, потому что я вижу зеленые обои с узором из плюща, которые преследовали меня во снах с тех пор, как меня похитили. Изящные стебли с разлапистыми листьями переплетаются и вьются в разных направлениях. Я убеждала себя, что эти обои мне привиделись, что их выдумал мой одурманенный мозг. Ложное воспоминание, из-за которого Эдди, Мэйф и Нейт натерпели страху в рамоне. Выходит, эти обои существуют. Здесь, у Иви в квартире. А значит... Что? Произносит Иви без всякого намека на вопросительную интонацию. При виде ее безучастного лица меня посещает зловещее чувство, будто она читает мои мысли и, зная их наперед, молча ждет, пока я сделаю нужные выводы. Сана всего лишь подняла с пола рюкзак, куда другая девушка уже подбросила шнурок Регги. Эта девушка приходила на вечеринку к Нейту и крутилась неподалеку, когда команда Бэйвью обсуждала дальнейшие планы в кафе Контиго. А еще у нее была уйма возможности подобраться к рюкзаку моего брата, когда Оуэн выходил в туалет. «Тебя правда зовут Иви?» — спрашиваю я. Ее глаза похожи на синие льдинки. Быстрым движением она захлопывает дверь, после чего говорит. «Не стоило тебе сюда приходить».